Глава 4. Центр управления российским сектором международного космопорта, фигурально выражаясь, стоял на ушах. Спустя три недели после таинственного исчезновения разведывательной группы, отправившейся в образовавшийся после лунотрясения проем в стене пещеры, снова начали происходить пугающие и необъяснимые события. Сектор возглавлял Игорь Алиенаревич Захаров. Несмотря на вечно помятый вид, выглядел он моложе своих 86 лет. Пока ему не исполнилось 30, он жил в Санкт-Петербурге, работал в научном центре, занимавшемся разработкой космических станций. Но когда старинный город, несмотря на все старания спасти его, все же ушел под воду, отправился на Луну, и прошел все ступени карьерного роста у своего земляка-бандита по кличке Морячок, владевшего большими угодьями на обратной стороне Луны. Когда Морячка похоронила лунная пехота, Игорь Алиинарьевич возглавлял Центр управления шестью самодвижущимися заводами по производству «Гелия-3» и двумя шахтами. Специалистами такого уровня даже правительство обычно не разбрасывается, и Игорю Алиенариевичу вместо пули в затылок или тюремного срока предложили возглавить строительство российского сектора лунного порта. После исчезновения группы Че Игорь Алиенариевич вновь отправил в пещеры робота-трансформера. На этот раз тому удалось проникнуть внутрь и передать в центр управления голографическое изображение невероятно длинного туннеля и вмерзшие в пол трупы инопланетян. «Ты это видишь, Инна?» — ткнул директор сектора пальцем в голографический экран, обращаясь к своей секретарше. «Можно было бы, конечно, предположить, что это какие-то жертвы криминальных разборок» ответила та своим обычным рафинированным голосом. «Однако есть одно но. Это не люди. Абсолютно точно не люди». «Отзовем робота, пока и этот не навернулся. Прошлый раз мне земля всю пляж проела, когда узнала стоимость ремонта». Инженер, сидевший за пультом управления в виртуальных очках и в окружении старомодных джойстиков, которые до сих пор любили все технари, несмотря на голографические мониторы, мысленное управление и прочие замечательные чудеса передовых технологий. Развернул аппарат. Робот колесом прокатился по абсолютно ровному полу, затем трансформировался в многоножку и взобрался на кучу камней, спрыгнул на антигравитационный плот, оставленный разведчиками, тот в автоматическом режиме вернулся к шлюзу. «Я звоню на землю», — буркнул Игорь Алии Нарьевич и удалился в свой кабинет. Через 20 минут служба безопасности сектора блокировала все подходы к пещерам. Рабочим объявили, что строительство прекращено на неделю по чрезвычайным обстоятельствам. В центре управления был введен режим повышенной секретности. Всех, кто видел голограммы мертвых инопланетян, заставили подписать бумагу, где им грозили всеми земными и небесными карами за разглашение государственной тайны. На Землю в срочном порядке отправился тот самый транспортный корабль, который привез на Луну команду вахтовиков. Через день он вернулся с пассажирами. Их встречал лично Игорь Алиенарьевич. По трапу первым сошел приземистый седой Кавказец с выправкой кадрового военного и холодными жестокими глазами палача. За ним следовало восемь таких же подтянутых, молчаливых подручных. Рукопожатий не последовало. Вместо этого командир отряда заявил с кривой усмешкой. «Я все думаю, Игорек, правильно я сделал, что не прикончил тебя». Вместе с морячком. Игорь Алиенаревич на провокацию не поддался. Его лицо словно превратилось в восковую маску с таким же нейтрально-благожелательным выражением. Словно у куклы из музея восковых фигур. Идем, Кайрат. Веду тебя и твоих нукеров в курс дела. Тут из корабля выскочила Кира и одним большим лунным прыжком преградила дорогу директору российского сектора. «Это правда, что в пещерах пропали рабочие?» «С чего ты взяла?» «Я беспокоюсь об одном человеке, который был в той группе». «Мой вам совет, девушка. Держите свой язык за зубами». Приблизив свое лицо к ее лицу, прошипел злой дядька по имени Кайрат. «Да, Кира, помалкивай», — подтвердил Игорь Алинарьевич. «Мы делаем всё возможное. Как только будут известия, я тебе сообщу». Рассиживаться и отдыхать прибывшие на Луну спецназовцы не стали. Пока разгружали девять боевых экзоскафандров и двух военных роботов, они заглотили в столовой по паре котлет с жареной картошкой, затем с помощью медицинских пистолетов вогнали себе в кровь лошадиную дозу бодрячка — Полулегального средства, которое мгновенно превращало усталого, вялого или страдающего похмельем человека в смесь сумасшедшего трудоголика с точной, зацикленной на определенной цели, системой наведения боевой ракеты. На антигравитационном плоту они проделали путь до разлома в стене пещеры. Первыми пустили внутрь ощетинившегося всеми видами оружия робота-трансформера. Тот колесом пронесся по длиннющему коридору, зафиксировав по пути останки странных существ, явно внеземного происхождения. Коридор вывел в круглый кратер диаметром около двух километров, пол которого был отшлифован, как и полы пещер, а небо над головой как будто затянуло матовой пленкой. «Это маскировка», — догадался Кайрат. На поверхности в этом месте нет никакого кратера, только песок и камни. Хреновы зеленые человечки построили свою базу так, что в упор будешь смотреть и не поймешь, что под ногами не все так просто, как кажется». «А где их корабль?» — спросил долговязый старшина с тяжелой челюстью, делавший его похожим на гранитный памятник какому-нибудь герою прежних войн. «Надо поискать. Авось найдем. Тогда, Марк, считать, что нам повезло как никому и никогда в этой трижды проклятой жизни». Группу из трех человек в туннель повел сам командир. Остальных оставил снаружи, на тот случай, если потребуется подмога. Однако на этот раз никакое оборудование таинственно не сломалось, и люди еще более таинственно не исчезли. Маленький отряд осмотрел кратер, не найдя в нем не только ничего интересного, но и вообще ничего. Тела инопланетян, вмерзшие в пол туннеля, решили оставить на месте. В них наверняка обитали неизвестные людям микробы, способные вызвать самые смертоносные эпидемии. Конечно, при минус 200 по Цельсию они были безвредны, но все равно из осторожности над ними установили защитные купола. У входа в штольню, так спецназовцы прозвали инопланетный туннель, Кайрат поставил дежурить двух караульных. Работы в пещерах возобновились, чтобы соседи по космопорту не заподозрили чего и не развили активную шпионскую деятельность. Ситуация не двигалась с места долгие три недели. Посадочную площадку инопланетян напичкали камерами, а также всевозможными измерительными приборами. И в один прекрасный день эти приборы вдруг взбесились. Камеры, прежде чем вырубиться, зафиксировали появление черного вращающегося шара диаметром не меньше 100 метров. Кайрат, дремавший на диванчике в центре управления, когда начался переполох, сразу проснулся и бросился к экрану, на котором голографическая камера с круговым обзором создавала детальное изображение кратера. Изображение в прямом эфире уже исчезло, и теперь прокручивалась запись. Черный шар, вращаясь, притягивал к себе все предметы, установленные людьми, которые были не слишком хорошо закреплены. Не сказав ни слова, Кайрат направился в отсек с экзоскафандрами, влез в свой и через шлюз вышел в пещеры. Он не воспользовался антигравитационным платом, а устремился к разлому десятиметровыми прыжками. Боец, стоявший в карауле, пребывал в легком шоке, его вот только что сильно потрепало гравитационной волной. «Я оттуда!» — рявкнул Кайрат, и, взобравшись на груду камней, исчез в туннеле. Все приникли к экранам. Камера экзоскафандра работала исправно. Когда Кайрат выбежал в кратер, посреди него, в метре над поверхностью, висела тусклая серая летающая тарелка. Шиган пришел в себя на жестких тюремных нарах. В камере, рассчитанной на восемь человек, было душно и тесно. Чтобы разместить еще четверых, на пол кинули синтепоновые тюфики. Что за хрень? Это же КПЗ сектора. Я сам его строил два года назад, произнес Чегевара, поднимаясь на ноги. И что мы вообще тут делаем? «Может, натворили чего лишнего с перепоя? Только не помним». «Тогда бы нас мучило похмелье», — высказал вполне резонную мысль молодой парень из Иркутска, которого вахтовики называли Санёк. На соседних койках лежали все участники экспедиции, за исключением, конечно, Аристарха Михайловича, оставшегося в метеоритном кратере за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Они были живы и здоровы, только ничего не помнили после того момента, когда корабль пришельцев поднялся вверх и начал создавать червоточину в пространственно-временном континууме. Лязгнул замок камеры, и вошли два вооруженных электромагнитными пистолетами человека в форме без знаков различия. За ними появился Кайрат, при виде которого у Че удивленно и даже немного испуганно вытянулось лицо. «О, блин! А ты тут откуда?» «Приехал погостить на место былых подвигов и навестить старых боевых товарищей», — усмехнулся Кайрат. «Тогда почему твои боевые товарищи валяются на нарах в тюряге?» «Так надо. По крайней мере, пока. Чтобы не болтали лишнего, кому попало». «Сегодня утром всех вас нашли в различных местах вокруг космопорта с полным комплектом жизнеобеспечения в экзоскафандрах. Вы помните, что с вами произошло?» «Я ни хрена не помню», — поспешил ответить Чагевара. Вдруг в голове Чагана вспыхнул яростный голос бригадира. «Молчите, дурни, если жизнь дорога. Мы ничего не помним». «Ничего не знаем». Очевидно, даже покинув корабль инопланетян, они не разучились общаться друг с другом телепатически. И все вахтовики тут же дружно ответили, что ничего не помнят с того момента, как вошли в пролом в стене пещеры. Когда кайраты сопровождающие удалились, рабочие поинтересовались у своего бригадира, естественно, мысленно. «Что происходит, Че Валентинович?» «Кто это? Почему мы в ментовке?» «Вы книжки про лунную пехоту читали? Кино смотрели?» «Ну да». «Так вот, все, что там написано и показано, полная фигня. В реале лунная пехота — это сборище самых отъявленных негодяев и отморозков, каких только видел свет. Типа меня и Кайрата». Людей там подбирали по принципу, чтобы были зверюги, которые, не моргнув глазом, прикончат родного брата, если на то будет приказ начальства. Только я однажды проснулся и решил, что мочить людей — занятие дурное по своей природе, и написал заявление об отставке. А вот Кайрату до сих пор жизнь не жизнь, если он кому-нибудь кишки не выпустит. Кто-то там наверху, очевидно, принял или еще примет решение пустить всех нас в расход. А все потому, что мы нашли эту грёбаную летающую тарелку, то бишь кучу технологий, которые землянам в самых радужных снах не снились. Сейчас она наверняка у Кайрата. И любое правительство в такой ситуации замочит не 12, а 12 тысяч свидетелей, если потребуется. «Я выиграл нам час другой жизни». Кайрат, естественно, ни слова не поверил. «Скорее всего, сейчас кого-то из нас уведут и накачают сывороткой правды. Ложь откроется, и если мы не придумаем за это время, как слинять отсюда. Нам хана». Предсказание сбылось почти сразу. Опять лязгнул замок, вошли молчаливые бойцы, схватили Чегевару и утащили с собой. «Парни, я в Тольятти была суперской медвежатницей», мысленно произнесла Альфия, как только за ними захлопнулась дверь. «Потому и пришлось завербоваться на Луну, когда на меня выписали ордер. Мне открыть здесь все двери? Расплюнуть!» «Голыми зубами?» — насмешливо подумал Джиган. У меня в укромном месте есть воровской стик, который даже самое жесткое сканирование не находит. По правилам содержания заключенных в туалете не должно быть видеонаблюдения. Я там могу войти в систему безопасности и пустить записи камер КПЗ и коридора по кругу, а затем открыть замки. Только куда нам бежать? обреченно то ли спросил, то ли констатировал Ашот. Разберемся, буркнула в ответ воровка медвежатница. Альфия зашла в крохотную кабинку туалета, сняла с внутренней стороны бедра тоненькую круглую пластину не больше сантиметра в диаметре и пришлепнула на тыльную сторону ладони. Стик был не особо мощным и вместительным, зато работал исключительно от тепла тела, что делало его незаметным для всевозможных сканеров. Зажегся трехмерный монитор и цифровая клавиатура. Чтобы забраться в рабочую сеть сектора, ей не потребовалось много времени, ибо Альфия взломала ее давным-давно, просто так, от скуки. А вот с системой видеонаблюдения и замками изолятора пришлось повозиться. Впрочем, девушка привыкла работать в авральном режиме. Такая уж профессия. Все надо делать быстро, иначе поймают и закроют. Через 15 минут она вышла и сказала уже «обычно». Голосом. Не заботясь о том, что ее услышат. Готово. Перехватил управление всеми системами. В конце коридора есть люк в технологический туннель. По нему можно выбраться из полицейского отсека. Тогда ждем, пока не вернут бригадира и рвем когти, сказал Глеб. Полубесчувственного Чегевару вернули довольно скоро. Спецназовцы бросили его на тюфяк и молча удалились. Бригадир тут же встал и подставил голову под кран с водой. Все, пора валить, у нас не больше часа, прежде чем они нас прикончат», сказал Че когда Альфия коротко доложила ему о проделанной работе. «Я им все выложил, как папу на исповеди». Побег получился слаженный и стремительный. Как только Альфия открыла замки камеры и технологического спуска, вахтовики без лишней суеты выскользнули в коридор и по очереди нырнули в широкий прямоугольный люк карат не считал себя садистом он не любил пытки ну почти не любил это был давно устаревший и ненадежный способ получения информации считыватели мыслей которые с переменным успехом разрабатывали в военных лабораториях многих государств еще не отличались совершенством. Зато сыворотка правды давно заслужила хорошую репутацию у всех силовых структур Земли. Вред здоровья пациента она наносила не критический, зато заставляла изливать душу даже самых суровых и молчаливых партизан. За полчаса душевного разговора со своим старым приятелем Че Геварой Он узнал все, что ему было нужно. Теперь 11 рабочих и их бригадир становились крайне обременительными свидетелями. Хорошо, что хоть убрать их не составляло особых хлопот. Все они уже числились пропавшими без вести. Если отключить подачу воздуха в тюремную камеру, можно объявить, что их бездыханные тела нашли в пещерах с израсходованным комплектом жизнеобеспечения. Родственники, конечно, поплачут, но задавать ненужных вопросов не станут. А прочих свидетелей, которых гораздо сложнее отправить на тот свет без последствий, он так запугает, что те не посмеют и пикнуть. Спецназовцы, по праву наглых и сильных, оккупировали под штаб большую комфортабельную комнату отдыха в центре управления — в мгновение ока захломив ее всевозможным оружием и шпионским оборудованием. У двери вырос молчаливый часовой с электромагнитным пистолетом, готовый в любой момент пристрелить любого без долгих разговоров. Это вызвало резкое недовольство сотрудников, которых лишили удобных диванов, кофейных автоматов и больших голографических экранов. Один из этих экранов военные тут же приспособили для наблюдения за летающей тарелкой, которая по-прежнему находилась в скрытом от посторонних глаз и приборов лунном кратере. Кайрат позаимствовал личный флагер Игоря Алиенаревича и принялся тщательно прочесывать кратер Гримальди. С помощью новейших геологических приборов он искал большие пустоты под поверхностью. Техника просвечивала толщу лунного грунта на сотни метров вглубь. Он видел весь гигантский лабиринт пещер, но двухкилометровый кратер, где располагалась посадочная площадка инопланетян, как будто вообще не существовал. Маскировка, закрывавшая его, очевидно защищала от всех видов внешнего воздействия. Затем Кайрат попытался проникнуть внутрь летающей тарелки. Но и тут потерпел неудачу. Ничего хоть сколько-нибудь похожего на дверь или люк найти так и не удалось. «Надо лазером его!» — рыкнул он, со всей силы саданув стальным кулаком экзоскафандра по инопланетному кораблю. Однако самый мощный лазерный резак даже не оставил обгорелого следа на серой матовой поверхности. После этого Кайрат и решил поговорить со своим старым дружком Чеком с помощью сыворотки «Правды». По окончании допроса он тихо, но настойчиво прошипел управляющему сектором. «Запомни, если хочешь жить, рабочие пошли на разведку в неизвестные ответвления пещер и исчезли». Их тела нашли только сегодня. Очевидно, группа заблудилась и по неизвестным причинам потеряла связь с центром управления. Скоро прилетит человек, который будет решать, как переправить аппарат на землю, не потревожив наших добрых соседей и по совместительству потенциальных противников. Он должен знать только нашу версию событий, а то еще расстроится, думать хуже станет. И для пущей доходчивости Кайрат постучал кулаком по голове Игоря Алия Наревича. Директор сектора ничего не ответил. Он был бессилен предотвратить массовое убийство своих подчиненных. Более того, понимал, что и его жизнь висит на волоске. Кайрату ничего не стоило организовать несчастный случай, если параноидальные политики на Земле решат, что опасность его, как свидетеля, превышает полезность как профессионала. В полицейском отсеке, именовавшемся по старинке ментовкой, в это время дежурили четверо людей Кайрата. Один из них в полглаза наблюдал за узниками, помешивая ложечкой чай в антикварном граненном стакане, вставленном в такой же антикварный железный подстаканник. Остальные, надев очки виртуальной реальности, резались в компьютерную игру. Полицейских накануне спровадили в оплачиваемые отгулы, сообщив, что земные спецслужбы будут проводить операцию по поимке очень опасной банды, скрывающейся на Луне, и им было лучше не мешаться под ногами. Двух же космолетчиков, отбывавших пятнадцать суток за пьяную драку, амнистировали в честь предстоящего дня космонавтики. Заметь, наблюдавший за мониторами неладное на пару минут раньше, беглецам, может, и не удалось бы уйти. Один и тот же пятиминутный ролик прокручивался раз за разом, но так как люди сидели почти неподвижно и не разговаривали, увидеть это было непросто. Однако именно из-за их неподвижности и молчаливости караульный начал подозревать неладное, пригляделся повнимательнее и обнаружил едва заметный момент склейки записи. Боец бесцеремонно сдернул очки со своих товарищей и сказал: Надо проверить заключенных! Дисциплинированные спецназовцы вопросов задавать не стали. «Раз один из них говорит, что надо, значит, у него есть на то все основания». Взяли оружие и вышли из кабинета. Боец, шедший впереди, открыл дверь в тюремный коридор, куда выходили двери четырех камер. Узники размещались во второй. «Прозрачность!» — скомандовал один из спецназовцев. Дверь тут же сделалась абсолютно прозрачной. Изнутри, естественно, данный эффект был не предусмотрен. Камера казалась пуста. Старший по караулу тут же вызвал Кайрата. «Они сбежали», — лаконично доложил он. «Кто?» — поначалу не понял Кайрат. Но тут до него дошло. Он взревел. «Как?» «Никто не знает. Они испортили голокамеру и открыли двери. Такое может провернуть только профессиональный медвежатник». «Значит, среди них есть медвежатник», — процедил Кайрат. «И хорошо спрятанный воровской стик при нём. Мне нужен план полицейского отсека». Компьютеры спецназовцев имели доступ ко всем базам данных сектора. На голографическом экране тотчас же высветилось изображение комнаты коридоров. Палец Кайрата указал на широкую шахту, проходившую рядом с тюремной камерой. «Это колодец для водопроводных труб. Если подняться по нему вверх, можно попасть в прачечную. А если спускаться вниз, то в сантехничку. камера в коридоре отключена». Но с высокой долей вероятности можно предположить, что они ушли именно туда. Больше некуда. Сколько вас там? Четверо. Двое в прачечную, двое в сантехничку. Стрелять на поражение. Должно быть двенадцать трупов. Лично проверю. «Хоть одного не досчитаюсь, дерьмо жрать будете!» Охота на людей началась. «Ну что, куда? Вниз Вы... или вверх?» — спросил Глеб, первый ступивший на узкую лесенку водопроводной шахты. «Лучше вниз. Из прачечной только один выход, а из сантехнички два» ответила Альфия. «А второй куда?» — поинтересовался Чиган. «В отстойник, но туда бы я без крайней необходимости не совалась». Один за другим вахтовики принялись спускаться по стальным ступенькам. Последний в люк нырнула Альфия, пропустив еще не до конца очухавшегося Чегевару. Была слабая надежда, что в помещении никого не окажется, иначе не избежать драки с сантехниками, связывания их и засовывания кляпов в рот. По счастью, сантехничка пустовала. Только оборудование и легкие скафандры, без которых в отстойник, как именовалась главная канализационная труба, спускаться не рекомендовалось. Глеб уже схватился за ручку входной двери, но Чигевара остановил его. «Погодь, не спеши! Альфия, глянь в камеры, которые в коридоре. Чисто там!» Девушка-медвежатник снова включила свой стик, но вместо инструментов управления загорелось извещение, что доступ закрыт. «Оперативно!» — буркнул бригадир. «Они уже знают о побеге. Сменили коды. В общем, нам туда нельзя. Будем уходить через отстойник». «Надевайте скафандры. Дверь заблокировать можешь?» Альфия отрицательно покачала головой. «Надо было мне самой сменить коды. Тупанула. Побоялась, что раньше обнаружат побег». «Тогда завалите ее чем-нибудь». Не успел бригадир произнести это, лязгнул замок, и в сантехничку ворвались двое спецназовцев. Раздался жужжащий звук, характерный для выстрелов из электромагнитных пистолетов. Первая пуля прошила насквозь грудь Май. вторая предназначалась Чигану, но, по счастью, тот споткнулся обо что-то с перепугу, и пуля вжикнула буквально в миллиметре от его уха, когда он падал. Дальнейшие события заняли всего несколько мгновений. Дар, которым вахтовиков наделил инопланетный космический корабль, превратил их из испуганных беглецов в слаженную боевую группу. На мгновение их сознание захлестнула боль смертельно раненой девушки, сменившейся чувством невероятной всепоглощающей ярости. Бежать им все равно было некуда. Чтобы выжить, нужно было принять бой. Вместо того, чтобы застыть в ужасе или начать беспорядочно метаться, превратившись в легкие мишени, вахтовики, словно запрограммированные бесстрашные безжалостные зомби, бросились на вооруженных и абсолютно не ожидавших такого развития событий спецназовцев. Каждый знал, что делать, будто ими руководил единый разум. Чегевара молниеносным движением уклонившись от очередной пули, прыгнул на ближайшего бойца и клубок, состоявший из двух яростно кряхтевших от натуги тел, покатился по полу. Гена швырнул во второго спецназовца тяжелый электрический разводной ключ, Однако тот успел увернуться и выстрелить. Тяжелая пуля снесла рабочему полголовы. Однако второй раз боец выстрелить не успел. Чиган бросился ему под ноги, Ашот выбил ногой пистолет, а Глеб с ударом огромного кулака вогнал переносицу в мозг. Не в состоянии остановиться, гигант бил мертвеца, превращая его лицо в кровавый фарш. Чигевара и его противник катались по полу, пытаясь придушить друг друга или дотянуться до какого-нибудь оружия. Силы были равны, и ни один из них не мог взять верх. Поэтому Кирилл придавил своим весом ноги спецназовца, а Олег вытащил у него нож и одним махом рассек трахею и сонную артерию. «Блин, Олежек, не умеешь делать как надо, лучше не берись!» прокряхтел Че выбираясь из-под тела своего противника. «Ты его прикончил! А я бы не отказался с ним прежде побеседовать! Завалить чем-нибудь дверь, пока остальные не пожаловали!» Вахтовики обрушили на дверь огромный шкаф для скафандров, но так как тот не мог служить надежной преградой, Че соорудил растяжку из позаимствованной у мертвых спецназовцев гранаты. Май еще была жива и пыталась что-то сказать. Однако вместо слов у нее изо рта с бульканьем вырывалась красная жижа. Чиган и Чигевара наклонились над ней. В их голове прозвучала едва слышная мысль. «Сделай это ты, Чиган!» «Что?» — не понял тот. Чигевара протянул ему пистолет. «Девушка просит». Если ты этого не сделаешь, она будет медленно умирать в мучительной агонии, захлебываясь собственной кровью. Джиган выстрелил Майи в голову изо всех сил, стараясь удержать руку от предательской дрожи. И еще не заплакать. Сохранить твердость руки почти получилось, а вот попытка не расплакаться полностью провалилась. Те скафандры, которые вахтовики не надели, покрамсали оказавшимися под рукой острыми предметами, чтобы не достались преследователям. Им повезло. Электронных запоров люка, которые блокировались дистанционно, не было, только механические. Без скафандров в отстойник никто не спускался, так как от ядовитых испарений, исходивших от нечистот, человек мог потерять сознание и умереть за считанные минуты. Трехметровая в диаметре труба вела в полностью автоматизированный цех, где отходы жизнедеятельности перерабатывались в воду, удобрения для теплиц и еще много чего. По колену в дерьме они добрались до того места, где липкая отвратительная жижа сливалась через широкую воронку в сортировочный бак. «Нам что, надо туда прыгнуть?» — в ужасе спросила Альфия. «А как же!» «Жизнь — дерьмо! Знаешь такую поговорку?» Жизнерадостно ответил Че и первым скатился вниз. Чиган плюхнулся в дерьмо задницей. Низкой гравитацией скафандр смягчили удар, но все равно было чувствительно. Он оказался по грудь в отходах в цилиндрическом баке не меньше десяти метров в высоту. Наверх к металлической платформе и люку вела лестница. «Я поднимусь первым», — сказал Че Если там никого, позову. Жига, держи пушку, будешь меня прикрывать». Они поднялись по лестнице. чигевара приоткрыл люк и ужом выскользнул наружу. «Чисто! Вылезай!» — сказал он Чигану через несколько секунд. Тот выбрался из люка и оказался на широкой площадке посреди огромного цеха по переработке отходов, где все шумело и двигалось без какого-либо контроля человеческого глаза, что было на руку беглецам. Вслед за Чиганом начали подниматься остальные вахтовики. На площадке они сразу снимали скафандры и едва не задыхались от исходившей от них вони. Спасаясь от нее, они спустились к подножию бака. «Что дальше? Куда бежим?» — растерянно спросила Люция. Черт, сам пока не знаю», — ответил бригадир. «Но отсюда надо убираться. Люди Кайрата будут здесь с минуты на минуту». «Я знаю укромное местечко», — сказал Глеб. «Там нас точно никто не найдет. Этого места нет в проектной документации. Мой братишка партизанил тут пятнадцать лет назад, а потом устроился строить космопорт, а его прошлом никто не знал». И таких было немало. Периодически бывших партизан власти вычисляли и спускали на них всех полканов. Тогда рабочие устроили себе тайное убежище, которое назвали профсоюзной комнатой. Там есть воздух, электричество, а также запас продовольствия и воды. Люди отсиживались в ней, пока не появлялся шанс бежать с Луны. «Да что ж ты раньше молчал? Веди туда!» сказал Че и метким выстрелом разнес голокамеру, установленную в цехе, а затем сделал то же самое с голокамерой в коридоре. Однако они не вышли из дерьма сборника, как в шутку именовался цех по переработке отходов, а забрались в вентиляционную шахту, потому что только так можно было попасть в профсоюзную комнату. Дувший с большой силой воздух сбивал с ног, но тяжелые лунные ботинки помогали удерживаться в вертикальном положении. Высота и ширина вентиляционных шахт позволяла ходить по ним в полный рост. Ну, конечно, Глебу приходилось немного пригибаться. Вентиляционные шахты тянулись на километры в горизонтальном направлении и сотни метров в вертикальном. Вертикально подниматься и спускаться нужно было по узким, но вполне надежным на вид железным лесенкам. В одном таком колодце Глеб особым образом вытащил ступеньку, которая оказалась своего рода рычагом, открывающим выемку в стене. Там был закреплен стик, подключенный к небольшому, давно устаревшему целлюлозному монитору. Монитор этот представлял из себя тонкую прозрачную пленку, приклеенную к стене двусторонним скотчем. Глеб нажал кнопку включения стика, и на мониторе зажглась всего одна надпись. Пуск. Стоило коснуться ее два раза пальцем, тут же появилась надпись Система жизнеобеспечения запущена. Входите. И на противоположной стороне открылся вход в профсоюзную комнату. Он был устроен как подвесной мост в средневековом замке, только без сыпей. И что? Так все просто. Без кодов, паролей, сканеров ДНК. Входи, кто пожелает. — недоумевал Мани. «А вот представь, ты в бегах, на хвосте у тебя робот-трансформер, а система запрашивает сложный код и ДНК». «Ну да, теперь понял логику». С этими словами несостоявшийся академик первый ступил на дверь-мост. В профсоюзной было очень холодно. Очевидно, воздух еще не успел как следует прогреться. Вошедший последним Глеб ткнул тыльной стороной кулака в большую красную кнопку, и дверь быстро и бесшумно закрылась. Зажегся свет. Профсоюзная представляла из себя пещеру размером не больше среднестатистической земной квартиры. Стены ее не потрудились облагородить строительной отделкой. Везде в беспорядке валялись какие-то вещи. В огромных холодильниках хранился запас космических пайков, на котором 10 человек могли жить не меньше года. Убежище имело автономную систему отопления и электроснабжения. Однако местные умельцы смогли еще подключиться к ресурсам космопорта, причем так хитро, что этого не смогли вычислить компьютеры энергосистемы. «Как только закрывается внешняя дверь, никакая шпионская техника не способна засечь эту пещеру. Здесь есть отражатели всех видов известных волн, еще какие-то хитрые штучки, которые позаимствовали из убежищ мафиоза на обратной стороне Луны», — пояснил Глеб. Поначалу в профсоюзной было жутко холодно. Но через несколько минут потоки теплого воздуха установили в помещении вполне комфортную температуру. Все были очень голодны, поэтому тут же набросились на пайки. Ашот открыл какой-то ящик и извлек под дружный возглас одобрения две бутылки водки. «То, что надо, чтобы расслабиться после долгого суматошного дня, снять стресс!» Выпив по рюмочке и налив вторую, они принялись за обсуждение дальнейших действий. «Нам нужно уйти в другой сектор», — сказал Че В индийский или китайский. Там кайрату нас не достать. Просто так, конечно, нам из балалайки не выбраться. Нужна помощь со стороны. Кира, девушка связи с Тритона. Мы с ней вроде как встречаемся, сказал Чиган. Чигевара одобрительно покачал головой. Кира отличная девчонка. Я знаю ее с малых лет. А вот ее мамаша была той еще мерзавкой. Она служила личным пилотом у морячка. Когда тот пытался свалить с луны на своем корабле-невидимке, нам удалось засечь его и угостить ракетой в бок с того самого Тритона, который тогда был десантным кораблем. Когда мы пристыковались к подбитому кораблю, там все были мертвы, кроме Киры. Она висела в невесомости в детском скафандре. Ее отправили на землю. Она вернулась на Луну три года назад, и из всего того, что я о ней слышал, могу заключить. Человек честный и надежный, не то что ее гребаная мамаша. С воровского стика Альфии можно было позвонить куда угодно. Анонимно и, самое главное, абсолютно бесплатно. На экране трехмерного монитора появилось лицо Киры, пьяное и заплаканное. Увидев Джигана, она икнула вытаращила глаза и спросила. «Только что сказали, что где-то в дальних пещерах нашли два трупа, и вроде бы они из группы рабочих, которая исчезла несколько недель назад. Что, врут?» «Врут», — уверенно заявил Чиган, — «и будут врать дальше. Мы попали в переплет, на нас охотятся очень опасные люди. Нужна помощь».